Глава 14. Империя Оствер. Шайдер. 26.07.1411. На берегу реки лежал мёртвый двадцатиметровый зелёный дракон. Крупные чешуйки на его туше под солнечными лучами переливались всеми цветами радуги. Красиво, конечно. Даже в чём-то завораживающе. Но стоило лишь слегка сместить взгляд и посмотреть на вытянутую морду крылатой рептилии, Как сразу возвращаешься в суровую реальность. Так как разделывать монстра, солдаты северной бригады начали с головы, и посмотрев, как они перепиливают его относительно тонкую шею, словно перед ними ствол векового дуба, я охмыкнул, запрыгнул в седло и отправился в Шайгар. Настроение у меня, как ни странно, довольно бодрое. Хороших новостей немного и радоваться нечему. А я прищурив левый глаз, посматривал на солнце, улыбался и даже напевал под нос какую-то полузабытую земную мелодию. И с чем связан мой позитивный настрой, сказать трудно. То ли причиной стал ласковый летний день, то ли удачное уничтожение прилетевшего на разведку вражеского дракона, то ли тот факт, что вчера я побывал в столице и в родовом особняке меня встретила Отери с ребёнком на руках. Улами и Гори Её мать, очаровательная Кайте, разумеется, вместе с отцом-паладином Каманио, в составе ударного отряда проникла в Васлай и пыталась уничтожить Горена Зинга, ещё одного бога-наёмника на службе светоносного Энги. Однако ничего хорошего из этой затеи не вышло. Зинга и его воины перебили весь отряд северян, не считая обычных воинов и нескольких шаманов, погибли 6 пар ламия-паладин. Среди них была и Кайте вместе с мужем. А враги тем временем все ближе к землям Нанхасов, и Отери, беспокоясь за ребенка, вернулась в Граасанха. Ну и я сделал, что мог, посочувствовал северной ведьме, которую когда-то любил. Но если быть откровенным, гибель лами и паладинов в моей душе никаких потайных струн не задела. Идет война, и смертей более чем предостаточно. А для меня главное, что мой младший сын Эрик в безопасности. И теперь не придётся отправлять на берега Форкума группу диверсантов с самоубийственным приказом вернуть ребёнка в империю. Признаюсь, была такая идея. Ибо последние пару месяцев Отери перестала отвечать на мои послания и, судя по всему, собиралась гостить в поместье матери ещё очень и очень долго. Однако обстоятельства оказались сильнее желаний северной ведьмы, и она вернулась сама. Что касательно войны, то от нее никуда не деться, и она идет своим чередом. Битва за архипелаг Герри-Нар не стихает, и обе стороны, как захватчики, так и империя, бросают в топку сражения все новые полки, бригады и дивизии. Васлый потерял уже треть своей территории, и восточная группировка противника, продвигаясь к землям Нанхасов и Коцке, расширяет зону оккупации. В океанах и морях сталкиваются эскадры боевых кораблей, на Кафорте генерал Юлий Фарр и Манкари, заняли оборону в горных теснинах хребта Орлок. А на лесокрае, оставшийся в одиночестве против всей армии Огро-Широха и вражеского флота князь Лотар-Эврига, намерен оборонять полуостров Арадия до последнего солдата. Поэтому продолжает строить укрепления и надеется, что к тому моменту, когда враги подойдут к Аврельскому хребту или начнут высадку морского десанта, империя сможет помочь ему подкреплениями которые перебросят через телепорт. Мне в это верить с трудом. Хотя разочаровывать лотера Эврига, который регулярно выходит на связь, я не собираюсь. Держится вот и молодец. Если хотя бы на месяц, а лучше на два, отвлечёт на себя больше миллиона вражеских солдат, честь ему и хвала. А там кто знает, возможно, ситуация поменяется, и ему в самом деле помогут. Снова в голове зимняя мелодия. Какая же прилипчивая. И ведь никак не могу вспомнить текст песни, откуда она и кто исполнитель. Но явно это что-то попсовое, про любовь. Не обращая внимания на охрану, я издал громкий смешок. Прислушался к своим чувствам и с непребиваемой уверенностью осознал, что сегодня должно произойти что-то важное, не для всех, а лично для меня. Что-то будет, пробурчал я. продолжая улыбаться и, ударив коня с тременами по бокам, погнал его дальше. Мой эскорт последовал за мной. Дорога петляла вдоль позиций нашей армии на левом берегу реки Фарата, и бойцы, замечая меня, поднимали вверх оружие или просто вытягивались по стойке смирно. Сегодняшняя очередная победа, когда чародеи подловили дракона-разведчика и смогли свалить его дружным залпом, явно подбодрила воинов. А вот оркам, которые наблюдали за падением монстра с противоположного берега, гибель, казавшегося непобедимым крылатого союзника, в минус. Лошадь несла меня легко. Останавливаться до самого штаба, который находился в городской школе, я не собирался. Однако навстречу двигался одинокий всадник, которого я узнал, но увидеть его здесь и сейчас совсем не ожидал. «Это был брат Айнур, паладин или Раанха?» Натянув поводья, я заставил животное остановиться, и брат поступил так же. Охранники Айну разnali, всё-таки он второй человек в семье Ройха после меня, так что напрасно не суетились и держались в отдалении. Мы могли говорить спокойно, и обменявшись приветствиями, я спросил брата: "С чем пожаловал, Айнур?" "Меня за тобой учитель послал", ответил брат. "А где он?" Зашёл в таверну возле ворот. Айнур кивнул в сторону города. Молодость вспоминает Это как? Пьёт свежее пиво и закусывает рыбным пирогом. Да уж, протянул я. Весёлая у него, видать, молодость была. Не только во дворце приходилось выпивать и закусывать. Наверное, усмехнулся брат и снова кивнул в сторону Шайгера. Поехали? Да, согласился я. Тянуть не надо, всё-таки меня настоящий боженька ожидает. Хоть и молодой, но наш. Я заметил, что Айнур и мои слова слегка задели, ведь он паладин, и для него Иллер — высшее существо. Однако брат ничего не сказал и правильно сделал, ибо каждый останется при своем мнении. Для него Иллер — бог, а для меня — учитель и наставник, мнение которого не всегда может быть единственно правильным и верным. Через несколько минут мы влетели в опустевший город, из которого были эвакуированы почти все жители. Остались только чиновники, городские стражники и владельцы трактиров, в которых могли отдыхать солдаты. Мы остановились возле заведения под названием Фардский рыбак. Брат остался снаружи, а я прошёл внутрь. В трактире пусто. Посетители, если и появятся, то к вечеру. Взгляд скользнул по залу, зацепился за трактирщика, полного румяного мужичка в белом переднике. а затем остановился на одиночке в самом темном углу помещения. Это был Иллер, под личиной пожилого армейского капитана с нашивками 27-го пехотного полка на левом рукаве полевого мундира. Он в самом деле с аппетитом уминал рыбный пирог и запивал его свежим пивом. Проходя мимо стойки, я принюхался к запахам, которые доносились с кухни, указал на стол Иллера и бросил трактирщику. «Мне то же самое». Слушаюсь, господин, угодливо кивнул мужик и умчался на кухню. Я скинул на свободный край широкой лавки шляпу, присел напротив филлера и поприветствовал его. Здравия, учитель. А, пробурчал он, прожевал кусок, посмотрел на меня и добавил: Тебе тоже не хворать, ученик. Появился трактирщик, И передо мной оказалась большая тарелка с рыбным пирогом, а рядом с ней литровая глиняная кружка с прохладным пенным напитком. Хозяин заведения исчез, и льёр не прерывался, и я тоже приступил к трапезе. Пирог чем-то напоминал пиццу с морепродуктами. Тесто тонкое, а начинки много, приготовлено хорошо и всё свежее. Да и пиво надо сказать, отменное, даже в столице такое найдёшь не сразу. Так что пообедал я на славу. Иллер, судя по его уставшему, но довольному лицу, тоже не пожалел, что потратил своё драгоценное божественное время на приём пищи в этом месте. И когда наши тарелки опустели, мы одновременно взяли кружки, приложились к ним, сделали поглатку и перешли к тому, ради чего учитель меня позвал. Значит так, Урквард, поставив на стол кружку, сказал Иллер: "Есть две новости. Плохая и хорошая". Повторяя его движение, усмехнулся я. «Для кого как?» На его губах тоже появилась усмешка, но была она совсем не веселой. «Это связано с тем, что я добил так цараха?» «В том числе...» Кивнув, я сказал. «Готов слушать, учитель?» Кама Нио много раз обращалась к нашим божественным союзникам. «Ярину воину, Самуру пахуру...» Вершу-моряку, Бойре-целительнице, Лайне-охотнице и Сигмунту-теневику. Она требовала поддержки. Но они отмалчивались, а если отвечали, то сетывали на трудности и проблемы. Мотивация наших божественных друзей ясна и понятна. Пусть Камо-Нио и молодой Иллер сами решают проблему, сражаются и тратят ресурсы... а они останутся в стороне и продолжат получать энергию от своих алтарей и святилищ. Это позиция прагматика. Однако теперь захватчики уже не за океаном, а на имперской земле. Так что войны светоносного Энги разрушают старые храмы и намоленные алтари, которые даже сами по себе, уже без большого притока верующих, вырабатывают энергию. Только представь себе, алтарь, которому больше тысячи лет. Десять веков он исправно дарил богу или богине драгоценный ресурс, а теперь его нет. Ниточка оборвалась, и сверхсущество, ощущая потерю, испытывает боль и раздражение. А таких алтарей только за минувшую неделю захватчики уничтожили не менее трех десятков. Шесть принадлежали Самуру, три — Ярину, десять — Вершу, две — Лайне, один — Уль-Ракойне и остальные — Бойре. Не пострадал только Сигмант-Теневик, который находится в нейтралитете. А остальным досталось, и это только начало. Поэтому наши союзники должны отреагировать. И вчера они сами вышли на связь с Камо-Нио, заверили ее в своей поддержке и нерушимости прежних соглашений. После чего сообщили, что собираются прислать к нам подкрепление. «Большое войско во главе с лучшими паладинами». А ярин воин, возможно, появится лично. Это первая новость, вроде бы хорошая. Вот только борьба с завоевателями не делает меня сильнее, не даёт развиваться и выбивает моих паладинов, которых и так-то немного. А ко мне для полного восстановления понадобятся годы, если не десятилетия. Союзники это понимают, и несмотря на все их заверения в дружбе, верить им нельзя. И может так случиться, что вчерашние товарищи могут легко превратиться в кровных врагов. Мы должны быть к этому готовы и собрать все наши силы в один кулак. Тем более, что к войне против Светоносного в нашем мире собираются присоединиться Финглери и Сивул-Уш, вчерашние враги Каман-Нио. Иллер прервался, сделал очередной глоток пива и продолжил. Теперь старая новость, которая касается непосредственно тебя. Ты убил двух богов, а самое главное, забрал часть того наследия, которое от них осталось. Но при этом ты смертный человек. Следовательно, по сравнению с богами ты всё ещё слаб. И многие хотели бы тебя выпотрошить, чтобы забрать энергоинформационные блоки Шами и Такцароха. Но проникнуть в наш мир могут далеко не все. Ведь здесь идет война, а перемещение потребует серьезных энергетических затрат. Однако тем, кто в этом мире имеет свои храмы, сделать это гораздо проще. И наши союзники, не говоря уже про явных врагов, насколько нам стало известно, рассматривают тебя как ценный приз. Или как бонус, который они могут получить после того, как победят. И, конечно, паладин Кама Нио, вот только... Если союзники пойдут на конфликт с нашей богиней, защитить тебя она не сможет. Наглец они скорее всего не станут, но при первом же удобном случае попытаются тебя выкрасть или заманить в ловушку. Следовательно, никому не доверяй, особенно представителям религиозных культов, которые могут действовать по приказу своего божественного покровителя. По-хорошему, тебя бы стоило спрятать где-нибудь лет эдак на двадцать или тридцать, желательно в подвал храма Кама-Нио на землях Нанхасов. Но это невозможно. Ты сильный воин и чародей, который не раз доказал, что может не только клинком махать, а и войсками грамотно руководить. Я и Кама-Нио вложили в тебя немало сил, чтобы ты стал проводником нашей воли. И хотя вышло иначе, по факту ты самостоятельная фигура». Мы на тебя всё-таки рассчитываем и прятать не собираемся. Так что смотри по сторонам, Урквард, и постоянно будь начеку. Как видишь, ученик, я разговариваю с тобой откровенно, хотя мог бы сам попытаться забрать наследие убитых тобой богов. А знаешь, почему я этого не делаю? Я вопросительно кивнул, и он ответил: "На с тобой, лепили из одного теста и такое понятие как честь для меня не пустой звук и ты вынес меня из храма уля ракойны за это я благодарен ну и кроме того даже если бы я решился на такую подлость наследие шами и такцараха для меня бесполезно я просто не смогу этим воспользоваться не хватит сил ни у меня ни у богини он замолчал помедлил и допив пиво, сказал: "Теперь можешь задавать вопросы". Вопросов было много, но я не торопился и хорошо всё обдумал. В том, что Иллер говорит правду, я не сомневался. Он сразу обозначил, что для использования наследия погибших богов ему не хватит сил. Скорее всего, так и есть. Однако он промолчал о том, что может просто продать меня более сильным сверхсуществам. К тому же самрупахару, например, или Ярину А даже если не он, то с ними может сговориться богиня. Значит, полностью ему доверять нельзя. И в целом ситуацию для себя я мог охарактеризовать просто и ясно. Полная задница. Спасение утопающих дело рук самих утопающих, и доверять никому нельзя, даже Иллеру. Так что придётся следить за языком, и не все мои вопросы должны быть озвучены. А лучше вообще ни о чём не спрашивать. а взять паузу, собраться с мыслями, разложить все по полочкам и продумать варианты моих действий при тех или иных вариантах. «У меня нет вопросов, учитель», — посмотрев на Иллера, произнес я. Он слегка повел шеей, словно она затекла, и уточнил. «Точно?» «Да?» «Ну, это как-то тебе не свойственно, Уркварт. Обычно ты всегда используешь момент, чтобы получить новую информацию или совет». Я пожал плечами. Мне всё понятно. Хорошо, если так, он поднялся и сразу направляясь к выходу, добавил: Не провожай. Молодой имперский бог ушёл, а я ещё некоторое время посидел за столом и допил ставшее тёплым пиво. После чего расплатился с трактирщиком, кстати, не только за себя, но и за Иллера, покинул заведение и отправился в штаб. Остаток дня пролетел быстро и был наполнен привычной суетой. Сначала я слушал доклады разведчиков, потом провел совещание с командирами подразделений. К вечеру снова появились драконы, но на левый берег они не залетали. Покружили над позициями орков и скрылись. Правильно про них сказал наш пленник Йоанна из мира Алхас, которого я после нескольких разговоров отдал Вандилю. — Эти дракошки трусливые твари. — Эти дракошки трусливые твари. хоть и большие, но дорожат своей жизнью и, когда сталкиваются с гибелью сородича, долго приходят в себя, держатся в тени и стараются не рисковать. Наконец, поздним вечером я остался один. Небольшая, но уютная комнатка, которая раньше была кабинетом директора, и здесь меня никто не тревожил. Я снова смог сосредоточиться на мыслях о возможном противостоянии с богами-союзниками. Присел на диван — И обхватил голову руками. А затем, подчиняясь наитию, стал сканировать свой организм и попытался мысленно нащупать энергоинформационные блоки, которые были спрятаны в моей голове. Пробная попытка закончилась ничем. Я их просто не обнаружил. Вторая попытка — снова нулевой результат. А вот третья уже кое-что дала. оформлся образ божественного наследия, и энергоинформационные блоки выглядели как окружённые невидимой плёнкой защитных барьеров микроскопические бриллианты. Теперь дотянись до них, сказал мне внутренний голос. Сделай это, иначе останешься слабым. Давай, я помогу. Оформленные при помощи энергопотоков дольнего мира в жёсткую нить, силовая струна потянулась к бриллиантам блоков. И когда это произошло, моя голова едва не лопнула от напряжения, острая боль, раскаленная иглой, впилась в правый висок, и я подумал, что сейчас сдохну. Однако продолжал упрямо тянуться к цели, пробил защиту, и организм моментально пришел в норму. Боль отступила, а один из бриллиантов, как это виделось мне, встретившись с концом невидимой силовой нити, стал распадаться на молекулы. После чего меня стало клонить в сон. И когда я проваливался в царство Морфея, то был уверен, что когда проснусь, стану ещё сильнее, чем прежде, и получу новые способности, которые, возможно, помогут мне выстоять в битве против возобнивших о себе непомерно много жадных богов. Хотя нет. Какие они боги? Наглые шарлатаны и самозванцы. Жалкая тень младших и древних которых творец даже в ученики не взял бы, не говоря уже о том, чтобы поставить их вровень с собой. Эти мысли не были моими, они приходили со стороны, как шёпот духа в семье ройха. Я это понимал, однако отталкивать их или ставить барьеры не пытался, а спустя секунду, упав на подушку, провалился в глубокий, крепкий сон, который был наполнен разноцветными картинами и сюжетами из чужой жизни.